Глава сорок первая. Мифология индейцев Амазонки. Когда-то Творец решил сделать людей бессмертными. Он приказал им «Ступайте на берег реки. Вы увидите три проплывающие мимо пироги. Ни в коем случае не останавливайте первые две. Дождитесь третий и обнимите дух, который находится в ней». При виде первой пироги, нагруженной гнилой плотью, кишащей грызунами и зловонной, объятой страхом, индейцы отступили назад. Но когда появилась вторая лодка, они увидели там смерть в человеческом обличье и побежали ей навстречу. Много-много позже появился дух Творца в третьей пироге. С ужасом он увидел, что люди обняли смерть. Вот так они сделали свой выбор. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».